Беригита. Происхождение ирландское. Мифологии. Всеми любимая и почитаемая в кельтские времена богиня солнца и художественных искусств Бригита, покровительница поэзии, музыки и ремесла. Как одна из основных богинь ирландского фольклора, она также отвечает за мудрость, детствождение и исцеление. Бригитта, дочь бога плодородия Дагды, она вышла замуж за Бреса, ирландского короля из раздираемого усобицей племени, надеясь положить этим жестом конец вражде между народами. К сожалению, супруги не преуспели, и трое их сыновей были посланы в большую битву между двумя семействами. Когда сыновья Бригит пали, Баге не была первой, кто возопил, и её плач оказался столь громок, что его слышали по всей Ирландии. Это и заставило наконец обе страны сложить оружие и заключить мир. Меч ту Бригид, по легенде, также изобретение свиста. Он одновременно служил для её друзей сигналом прийти на помощь, а также оказывал защиту женщинам. Считается, что везде, где проходит богиня Где остаются маленькие цветы и клевер, в городе Килдер расположен древний храм небожительницы, в котором горит вечный огонь и находится волшебный целительный колодец. Практика кидать мелкие монетки в колодцы, чтобы исполнилось загаданное желание, произошла из культа поклонения Бригидде. Богиня ассоциируется с наступлением весны, так как она дарует миру свет, вдохновение и целебную энергию солнца. Каждый год 1 февраля, вплоть до сегодняшнего дня, Бригитту почитают на празднике Имболк в Ирландии. Воззови к Бригитте, чтобы она помогла тебе впустить мир в твое сердце, излечила прошлую боль и даровала то вдохновение, которое осветит твой новый жизненный путь.